Глава 14. Машина мягко остановилась на парковке, чуть скрипнув тормозами. Сидящий за рулём Лёня по привычке закрыл глаза, дабы осмотреться вокруг. За последние недели этот ритуал настолько вошёл в привычку, что он уже каждый раз, закрывая глаза, осматривался, используя браслет. Когда глэму казалось, что он становится параноиком, но чувство страха быть окружённым или убитым преобладало над здравомыслием, и он повторял ритуал вновь и вновь. Версерки остались в лесу, уйдя на 5 км южнее, и были неподвижны уже несколько часов. Там же отдыхала Черныш. Лёня зевнул, протёр глаза, и пару раз слегка хлопнув по щекам, начал трясти сидящего рядом Дениса. Да пошли вы все! Послышался громкий крик из входа придорожной таверны. Скрица спустился из ряда подвыпивший мужчина и нетвёрдым шагом направился в сторону парковки. Где кроме автомобиля с группой Архипова были припаркованы два других. Мужчина покачиваясь прошёл мимо в сторону кустов. Денис и все остальные от резкого крика проснулись. "Это не я. Вот пьяный стоит". Пытаясь оправдаться, ответил Лёнин на недовольный взгляд. "Приехали, кстати. Все пойдём или один сходишь?" Он посмотрел на Архипова. "Медведи где?" Осматривая полупустую парковку, спросил тот. "В спят медведи или жрут, не знаю". Уже пару часов на одном месте находится. Я бы тоже поспал, кстати. Что нам этот фин говорил? Вы с ним вдвоём почти 10 минут были. Апели. Интересное имя. До сих пор пытаюсь вспомнить его и не могу. Откуда он меня знает? С тобой, говорит, даже общался, там возле спарты. Денис Гриннул на Леону и ещё в его глазах ответ. Рассказал про какого-то инспектора, что искал меня ещё батарею. И ещё что, у Спарты остался не маленький поисковый отряд. Они там уже больше месяца окрестности прочёсывают, думают, мы где-то засели. И мы хотим в Спарту, верно? спросил Попченко. Другого пути нет. Там относительно недалеко Артёмов с этой штуковиной. Так что по-любому идти придётся, ответил Леонид. Серёга, как там Малышев? Спит. Я, кстати, выяснил, у него паразиты были. Он, этими мелкими тварями весь пол багажника усыпан. Вышли из него. Спокойно ответил Белов. Паразиты? Это глисты, что ли? Саша сморщил нос и заглянул в багажный отсек внедорожника. Ну, что-то схожее, только чуть активнее. Мы идём или нет? Хочу яичницу с сосисками, как в детстве. Отец бывал в субботу утром приготовит, чтобы желток такой ещё жиденький был, туда соль и хлебушком, и сосиски сливочные, чтобы просто таяли во рту. Вот та, если ну, рассказывал Белов, но Денисов его перебил. Да, идём. Лёня, Серёга, оставайтесь пока тут. Я с Сашей на разведку. Ребята, кому выпало долю ждать в машине, хотели возразить, но промолчали, понимая ситуацию и свою роль прикрывать с улицы. На крыльце появились ещё трое мужчин. Выде они осмотрелись и, увидев на краю парковки пьяного товарища, направились к нему. На улице светало. можно было легко рассмотреть их уставшие и веселые лица. Они были безоружны, но пристально смотрели на Дениса и Сашу, которые хоть и убрали свои автоматы, но торчащие из кабур рукояти пистолетов сильно притягивали чужие взгляды. Попченко проводил их недобрым взглядом, давая понять, чтобы не подходили к ним, а шли мимо. У мужчин присутствует данная особенность. Когда они одним взглядом могут объяснить своему оппоненту, что настроены миролюбиво или агрессивно, И на интуитивном уровне любой мужчина умеет читать этот взгляд. Но часто бывает, что под действием алкоголя данные предупреждения ошибочно принимаются за вызов. "Эй, ты, что смотришь? У тебя проблемы?" Вызвался один и остановившись, посмотрел на Сашу. Товарищ хотел его успокоить и продолжить движение, но другой поддержал эту игру альфа-самца. "Я тебя спрашиваю, у тебя проблемы?" Он подошёл на расстояние вытянутой руки. "Ребята, идите куда шли." Спокойно сказал Саша: "Мих, и всё пойдём. Что ты до мужиков-то копался?" Оттаскивало его приятель, но тот не сдавался, пока из салона внедорожника не вышли Лёня и Серёга, отличавшиеся внушительными габаритами. "Кыш-кыш отсюда". Махнув автоматом в сторону, как будто разгоняет голубей, сказал Лёня: "Ты что, угрожаешь нам?" "Да ты знаешь, кто я?" Начал кичиться мужчина, но его приятели более трезво смотрели на ситуацию. И, оценив силы, не в свою пользу, оттащили его в сторону. «Мужики, мы извиняемся за неудобство!» Взмахнув рукой, крикнул тот, усаживая самого активного в соседнюю машину. «Весело день начинается!» Проводив взглядом компанию, добавил Саша, и они с Денисом направились к зданию кафешки. На входе они пересеклись с молодым парнем и, не обратив друг на друга внимания, разошлись. Леня сидел за рулем и спокойно за всем этим наблюдал. Парень подошел к машине, И Сев за руль позвал мужчин, которые стояли возле кустов и что-то бурно обсуждали. Они долго не шли к нему, отмахивались, а парень, в отличие от всех, был трезв и терпелив. Он запустил двигатель и спокойно ждал. Денис вышел вместе с незнакомым человеком в телогрейке и сапогах. Архипов помахал Лёне, показывая на цистерну. — А вот и топливо. Отлично! — подумал Лёня. Работник стоял на верхней ступени ёмкости и качал бензин ручным насосом. А Денис придерживал шланг в горловине, когда к нему подошёл тот самый молодой парень, ожидавший своих бурных друзей. "Денис", произнёс он. Архипов обернулся, взглянув на него в упор. "Я Глеб, помнишь?" Он тут же снял с себя куртку и заодрав на спине футболку показал два длинных уродливых шрама, оставленных шумунами. Только теперь Денис вспомнил этого парня, которого вместе с его женой отбили у племени шумунов и вытащили полуживых. Ох, ничего себе. Как дела? Чуть растерявшись, спросил архипов. Он всем нутром не любил в жизни такие моменты, когда сопли и слёзы наматывались на кулак от умиления и мнимой радости встречи. Лёнь, высунь башку, глянь, кто стоит. Помнишь его? Парень с пистолетом. Помню, конечно. Напомни, как тебя зовут? Ты ж тогда один из Спарты дошёл, вымозанный в дерьме импанов. Обалдеть, живой, здоровый. Как добрались? А где этот здоровяк с девушкой? Леонид подошёл ближе и не сдерживая себя, обнял парня. В отличие от Дениса, он действительно рад был его видеть. Глеб напомнил своему парень: "Нормально всё, буквально месяц назад только вернулись. Леша и тут с ума сходил, шеф его до сих пор рыщим". "Какого шефа?" спросил Денис. "Рашидова. Леша говорит, на такой большой срок он давно не уходил", пояснил Глеб. "А мы вот с парнями домой едем". «У Миши день рождения. Вчера вечером еще решили тут остановиться. Меня же в оперативнике перевели, да?» «Это повышение?» Архипов старался поддержать разговор, хоть ему и до этого парня не было никакого дела. «Да, зарплата сразу повыше стала. Да вот и с парнями общаюсь. В аналитическом скучновато, если честно». «Миша тоже твой приятель?» Леня кивнул в сторону трех мужчин, стоявших до недавнего времени у края парковки и сейчас направляющихся к ним. Да, у него день рождения. Мы их из брута забрали. Что, Глебович? Проблемы какие-то у мужчин? Подошёл Михаил и, подвинув парня в сторону, встал в позу напротив Лёни. Вы что, до парня докопались? Схватив его за грудки, начал мужчина, но Леонид оказался менее терпеливым и с высоты своего роста ударил Мишу лбом в лицо, от чего тот сразу упал, завалившись на спину. Глеб отскочил в сторону, а двое других испуганно посмотрели на Лёню. «Мужики, но мы же просили идти своей дорогой. Что за грубости? Стоим, спокойно разговариваем. Чего лезете?» Сказал Денис, стряхнув со шланга остатки топлива и передал работнику, ожидающему наверху цистерны. «Глеб, ты их знаешь?» — спросил один из них. «Да, знаю. Зря Миша подошел». «Ребята, проблем же нет никаких?» Архипов посмотрел на стоящих вокруг и, присев рядом с лежащим на земле Михаилом, аккуратно похлопал его по лицу. Мужчина отмахнулся от него и с обиженным выражением встал. Он попытался ещё раз подойти к Лёне, говоря что-то нечленораздельное, но товарищи его увели. Так вы куда едете? В Эссенберг? И почему вы здесь? Вы же на землю должны были уйти. Сыпал вопросами Глеб. Так, дружище, пара вопросов. Ты сюда не через портал, надеюсь, прошёл? И что ты своим рассказал про нас? Быстрым шёпотом спросил Архипов. Про вас Нелли и Соче рассказали? Я с ними и добрался. А вернулись мы все вместе по дорогам. Про портал никто не знает. Хорошо. «Глеб, поехали!» — крикнули из машины коллеги парня. «Тебя зовут. Нужно будет встречу с этим вашим лешим организовать. Сможешь?» «Да, смогу. Он сейчас группу готовит. Многие в курсе, что там техника и боеприпасы стоят бесхозные». «Для чего группа? Эвакуировать сюда? Так они не доедут». — пояснил Денис, поняв, что речь идет о самоходках. — Нет, они тут ни к чему. Уничтожить надо. Там очень много наемников ходят. Возможно, нашли уже. «Глеб — Глеб! — крики стали более настойчивыми. — Ладно, иди. Тебя зовут. Мы следом поедем. — Рад был увидеться, — сказал Денис, хлопнув Глеба по плечу. — Товарищ майор! Белов, стоящий чуть в стороне, подошел поближе. — Вы тут с Леней что, почетные граждане, что ли? — Да. Каждая собака чуть ли не за автографом бежит. Мы этого парня от обезьян как-то спасли. Такие, знаешь, человекоподобные существа питаются сугубо людьми. Подвешивают за ноги, делают надрезы на теле, но любое кровотечение останавливают. И при этом отрезают куски мяса и сыры им едят. Висит такой человек в сознании, страдая от болей, и видит, как шумун на его же глазах объедает его бедренные кости. «Мне кажется, ты нашёл бы о чём поговорить с этими шумунами», — ответил Денис. Серёга с перекошенным лицом посмотрел на Лёня, но тот лишь пожал плечами и добавил. «Вот так вот. А ты чего хотел? Парень этот вот и висел, как Денис рассказывает. А они его сняли и вытащили. Видишь, теперь бегает здоровый. Обществу пользу приносит». Пока Папченко с Архиповым были внутри... Белов задавал Лёне ещё много вопросов, узнавая этот мир совершенно с другой стороны. Даже без наличия людей эти земли кишели существами, которые днём и ночью только и занимались тем, что убивали других ради пропитания или в появлении людей в таком большом количестве потеснило их глубже в бескрайние леса, а человек, применяя оружие, расширял свой реал обитания, вытесняя других обитателей этого мира. Завтра для всех прошёл относительно спокойно. Даже Малышев при его состоянии сумел выпить кружку бульона, но не смог в себе его долго удерживать. Но это уже совершенно другая проблема, которая со временем сама пройдёт. Как планировали изначально, до встречи с Глебом отдохнуть не смогли. Медведи до сих пор спали, что не помешало людям оставить их, поехать дальше. Они знали, что берсерки с чернышом догонят их уже к вечеру. Здесь медведи знали дорогу и могли обойтись без сопровождения людей. Тем более в таком виде они наблюдателей не интересовали. Последние могли выловить медведей только при попытке попасть в портал или же при массовом убийстве людей. Других причин привлечь внимания у берсерков не было. С наступлением дня трасса оживилась. Практически каждые 15 минут попадались встречные машины. Грузовики, внедорожники. Нашлись даже те, кто их обгонял, каждый раз пугая своим поведением. Опасение, что их могут преследовать, никуда не исчезли, и каждый новый автомобиль, появляющийся в зеркале заднего вида, держал всех в напряжении до тех пор, пока они скрыются впереди. Транспортный узел в Вожту проехали не останавливаясь. Посёлок населяли в основном люди, задействованные в перевозках. Сплошь и рядом были боксы и ангары, построенные из листового профиля. Привычных домов было мало. Дорога постепенно переместилась в предгорье с обилием серпантинов и крутых поворотов. На узких участках встречные машины заезжали в специальные карманы, пропуская тех, кто ехал наверх. Айзенберг встретил Архипов с парнями у усиленным блокпостом. Свежепостроенный пункт пропуска перекрывал дорогу, и обойти или объехать его оказалось невозможно. Справа горный массив со скалами, а слева обрыв. Где-то продолжались ещё строительные работы, но в основном всё уже было готово. Бойницы, казематы и высокие башни с пулеметами наверху. Тот, кто это строил, явно готовился к обороне от целой армии. Узкий проезд сквозь блокпост сложили из камня. Он напоминал коридор с высокими стенами. Сделали это для того, чтобы можно было прорвавшимся через бетонные блоки и ограждения в этом месте устроить ловушку, где шансы выбраться или обороняться стремились к нулю. Денис сразу заметил Глеба, который стоял рядом с въездом и разговаривал с каким-то мужчиной. Подъехав, Архипов помахал рукой, и парень показал на машину. Мужчина подошёл, записал имена и фамилии всех и пропустил вперёд. Проезд через укреплённый пост произвёл неизгладимое впечатление на всех. Это была большая пробка в узком горлышке, которая напрочь запирала въезд в посёлок Айзенберг. У Александра сегодня дела на заводе. Глеб подошёл к открытому окну. «А это кто?» Денис не мог вспомнить, о ком речь. «Начальник службы безопасности. Они с заместителем Рашидова сейчас занимаются управлением завода и поселка. А вот Леший обрадовался вашему прибытию». «А он кто?» «Мой непосредственный босс. Когда ему сказал, что к нам едет тот самый майор Денис, он отменил все свои дела и сейчас ждет вас в гостинице». «Проводишь?» спросил Денис. Его напрягало большое внимание к себе и к группе. Но он был наслышан про начальника службы безопасности Александра и Лешего. Рашидов упоминал о них в вечерних разговорах и отзывался как о надежных людях, которым он полностью доверяет. Это значило, что за весь путь этот поселок — единственное место, где их тепло примут. Но Архипов хорошо помнил маршала, который пытался их задержать, и как они в первый раз со стрельбой покидали этот населенный пункт. «Конечно, для того я и тут. Правда, ехали вы долго». Мы ещё к обеду приехали. Выбылся Глеб. Дорога сложная и незнакомая. Парень сел в свою машину, и они маленькой колонной поехали по узким улицам. Тут преобладали двухэтажные строения, и практически все дома были каменными, построенными из тёмного кирпича. Даже дороги здесь вымостили брусчаткой. Посёлок жил своей тихой спокойной жизнью. Гостиница была та самая, в которой несколько месяцев назад они останавливались. Фасад совершенно не изменился, как и парковка, на которой одиноко стоял лэнд-круизер белоснежного цвета. «Везде понты. Видимо, начальник большой», — увидев внедорожник класса премиум, поделился Сергей. «Люди везде живут, а от земных привычек избавляться не хотят. Это нормально», — добавил Лёня. На крыльце появился крепкого телосложения не по годам седой мужчина в камуфлированной куртке и джинсах. Увидев Глеба, он подошел к нему и, перекинувшись парой слов, направился к Денису, который к тому моменту уже вышел из машины. «Денис, рад встрече и знакомству!» — протянул он руку. «Валерий Анатольевич, или просто Леший?» «Взаимно, Денис», — ответил на рукопожатие Архипов. «Как доехали? Как дорога?» «Вполне неплохо, особенно в лесу». «Да, наслышан про вас и вашу команду. Это же благодаря вам лес и стал спокойным». «Было дело», — ответил Денис на ходу, доставая свой рюкзак и оружие. «Просьба небольшая. Автоматическое оружие оставьте лучше здесь. Народ у нас миролюбивый и спокойный. Мы боремся с ношением оружия, чтобы снизить преступность». «Не вопрос. Это Александр и Сергей», — представил он Попченко и Белова. «И Леонид». Представившись, Леший каждому пожал руку и, осмотрев внешний далеко не свежий вид, предложил. «Может, отдохнете сперва, потом и пообщаемся? Для вас номера забронированы». «Глеб сказал, что вас четверо». «Пятеро. И по пятому хотелось бы отдельно поговорить», — ответил Денис и, открыв дверь багажника, показал Малышева, от которого смердела так, что резала в глазах и вызывала тошнотворную реакцию. «Он болен или пьян?» — отстранившись в сторону, спросил Леший. «Болен. Получил сильное отравление», — пояснил Сергей. Хорошо, я попрошу медиков осмотреть его. Но уровень медицины у нас на стадии зачатка. Хоть и намного лучше, чем в других посёлках, но с Зимной не сравнить. Я сам медик. Его жизни ничто не угрожает. Ему надо просто отлежаться и привести себя в порядок, чтобы выглядел как человек. Да и нам не помешает. Добавил Белов. Да, конечно. Администратор вас встретит и сопроводит. Я тогда ближе к вечеру и приеду. Глепастайца с вами, если что, просьбу можно передать через него, сказал Леший. Ну всё, ещё раз рад видеть и до вечера. Не прощаюсь. Кивнул он и сел в машину, уехал, оставив на парковке всю группу. Ну что, пойдёмте? Валерий Анатольевич хороший мужик, справедливый. Не сомневаюсь. Рашидов воз за себя других и не держал, добавил Денис. Наконец-то спокойно можно отдохнуть. Кстати, товарищей наших ещё не видать. Но идут. По Чернышу видел. Пододя поближе к Денису, чтобы на Лёне, на что Архипов кивнул. Они все прошли внутрь, придерживая Малышева, который хоть и медленно, но всё же смог идти самостоятельно. Чистая, просторная комната, рассчитанная на 6 человек, сильно контрастировала с компанией мужчин, которые больше походили на бомжей, чем на военных. У всех была грязная, местами порванная одежда. И хотя форма специализировалась для интенсивной носки, но, видимо, производители не учли, что их тактическая одежда для городских условий будут жёстко испытывать. Всех украшали спутанные волосы и бороды, хотя к последнему атрибуту Денис уже давно привык ещё с первого пребывания в этом мире. И дополнял эту картину тяжёлой амбре, которую почувствовал каждый, как только оказался в относительно чистом замкнутом пространстве. Серёга С малошего справишься? Посмотрев на полуживое тело Игоря, поинтересовался Денис. Малыш и сам справится. На издыхание ответил сам полковник и шатаясь встал на ноги. Спасибо, что не бросили. Прохрипел он и непослушными пальцами начал снимать одежду. Давай помогу. Сморщив нос, отозвался Белов и направился в дальнюю комнату, где по идее должна была находиться или ванная, или душевая. Прожитый очередной день в этом мире завершался на мажорной ноте. Сытые и чистые, они могли спать на отдельных кроватях и свежих простынях. Денис сидел в холле гостиницы, где был небольшой камин для отопления всего здания. Будучи в одних трусах, какой-либо прохлады не ощущал, лишь пистолет на коленях отдавал металлическим холодом. Он поглядывал на улицу, где из окна можно было увидеть их автомобиль. Сама техника его мало интересовала. поскольку через портал ее не провезешь, а вот оружие, которое там находилось, им было необходимо. Вокруг камина стояли стулья, на их спинках сушились постиранные вещи. От предложения отдать их в прачечную он отказался. В состоянии полудрема он смотрел на камин и думал о том, как добраться до земли и смогут ли второй раз провернуть этот фокус. Добравшись до района поселка Спарта, Леня бы мог засечь наблюдателя Артема И коль он по рассказам того же Леонида хороший парень, то шансы на его лояльность оставались. Дениса в реальность вернул леший. Валерий Анатольевич молча поставил рядом стул и придвинул небольшой столик. Достал из сумки бутылку с янтерной жидкостью и два стакана. Налив по половине, один он протянул Архипову, а второй взял себе и, посмотрев на удивленного гостя, сказал «Ну, майор, за знакомство!» Не дожидаясь реакции Дениса, он чокнулся с ним и залпом выпил. Затем вновь наполнил свой стакан. «Разговор, как я понимаю, будет долгим». «Ничего, что я в таком виде?» Убрав пистолет от бедра, Денис продемонстрировал практически полное отсутствие одежды. «Да ничего». «Что, мы не люди, что ли?» «Позже Александр придет. Думаю, он еще добавит». «Какой Александр?» «Наш шеф», — ответил леший и опрокинул стакан в себя. «Да». Денис понюхал напиток и понял, что это или коньяк, или искусно замаскированный под благородный напиток самогон. Это самогон, на горных ягодах настаивали. Чем-то на коньяк похож, хотя я уже и не помню вкус коньяка. А это почти полный аналог. Хозяин положения, кем являлся Валерий Анатольевич, дождался, когда гость попробует напиток и после вновь налил себе. Ну давай, за вас. Вновь чёкнулся и выпил. У Архипа вы складывалось ощущение, что этот мужчина пришёл к нему не пообщаться, а просто выпить. Нас тут ирихон пытается прижать. Видел, какой блокпост на въезде сделали. Как Семён Викторович исчез, всё пошло к чертям. Не знаю, откуда они прознали, но дядя Саша спасибо, взялся мёртвой хваткой и первых их переговорщиков послал сразу. Ну и начали мы вот укрепляться. Рашидов обычно появляется для решения разных вопросов, причём в самый нужный момент. А сейчас вот нет его. Где его шатает, одному Богу известно. Ну давай, за Рашидова. Леший приподнял наполненный наполовину стакан и выпил, занюхав руковом. Архипов второй раз отпил маленький глоток из своего стакана. Пить непонятную субстанцию в компании незнакомого человека было крайне промечиво с его стороны. Поэтому он просто слушал, временами пробуя напиток языком. Дело у нас такое. Кроме тебя, парня моего Глеба, которого, кстати, как он рассказывал, вы и вытащили из того света, никто не знает, где находятся ваши самоходки. Так? Мне говорили, ещё два человека знают. Не согласился Денис. А, Соча и Нелли. Да, не то же. Но по возвращению проблемы ещё не было. Я их отправил с другим заданием. Вне суть. Что я предлагаю? Выделю вам технику и людей, сколько потребуется. Надо добраться до них и уничтожить. Сюда транспортировать не сможем, а на месте. А с чего ты взял, что они целы? Доложили. Самоходки вместе с оружием и боеприпасами находятся в некоем квадрате. Если вдруг успели заржаветь, то ещё лучше. Но я боюсь, что наёмники там уже прочёсывают всё, и надо успеть первыми. Валерий, могу я тебя так называть? спросил Денис и, встав с места, взял подсохшие штаны и футболку. Можно просто Валера, хотя к Леше мы больше привык. Как Рашидов пропал, меня больше к бумажным делам начали привлекать, в поле не пускают. Хорошо, Валера. Тогда вопрос Почему до сих пор не отправили людей? Нас что ли ждали? Да нет, если честно. Про твою группу я только слышал. Много историй. В основном, конечно, те, что среди людей ходят. Более-менее ситуацию прояснили Сочи с подругой. Ну и Глеб. Мне кажется, вообще было несколько групп. Но ну, не могли же вы в разных частях континента действовать? Не могли. Значит, есть ещё группы под твоим командованием. А людей не посылали, потому как Лешин когда-нибудь не замолчал. Мы не были уверены в том, что это правда, и не могли действовать без резолюции Рашидова. А поскольку её нет, дядя Саша взял на себя командование, и мы начали готовить группу. Глеб вон часть людей из Бруту привёз совсем неубедительно. И да, мне сказали, что Валерий Анатольевич замолчал, налил себе полстакана спиртного и резко опрокинув в рот, шумно выдохнул. Сказали, что вы на землю вернулись. Я уж подумал, что ребятам голову напекло. И сейчас вот вижу вас и понимаю, что да, точно напекло. Нельзя же вернуться на землю, да? Нельзя, Валера, нельзя. Тут побольше проблем есть, чем самоходки. Во-первых, их не довезут. своим ходом такое расстояние они не преодолеют а если и смогут то времени уйдёт очень много а во-вторых мы с севера идём там свирепствует болезнь болезнь коронавирус что ли как на земле новости иногда просачиваются через прибывших коронавирус по сравнению с этой детский сад просто оспа чёрная оспа после слов дениса леший встал и подошёл к окну Он несколько минут смотрел на улицу, переваривая сказанное им. Чума? Откуда она тут возникла? Уже не имеет значения. Твои люди должны были доложить про это. Что-то говорили, но я не думал, что прямо чума. Есть лекарство. Понятия не имею, по какому принципу оно работает, но работает. Грибы в багажнике у нас есть. Если подобные собирать и люди начнут их есть, что выживаемость резко возрастет. Начал было Архипов, но в этот момент в зал с камином вошли несколько молодых вооруженных людей, а за ними мужчина в костюме и джинсовых штанах. Он остановился посредине и перевел взгляд на бутылку, где осталось меньше половины. Он кивнул, и парни вышли, оставив их втроем. — Не пьет? — спросил он. — Нет, — ответил Леший. — Я ж говорил, что сообщение про землю — бред собачий. — Сочи с Нелли накажи! «Нечего тут дезинформацию разводить!» Отрывисто сказал он и, подойдя к Денису, протянул руку. «Александр, рад познакомиться!» «Вы всё-таки живой человек!» «Кто-то успел в призраке записать?» Ответив на руку пожатия, усмыхнулся Денис. «Ну, в общем, да. Я сам не верил. Валера ввёл в курс дела. Что скажете?» «Ну, идея так себе, между нами говоря». «Вот и тут я был прав». «Все-таки самоходки ваши под защитой, да? Сколько у вас бойцов? Сорок, пятьдесят, сто?» Мужчина по имени Александр начал сразу с козырей и достаточно упорно задавал вопросы, меняя тему так быстро, что Денис, не отвечая, просто ждал, когда же закончится этот монолог. Леший же сидел с пустым стаканом и наблюдал за всем этим, не проронив ни слова. «Мне интересен вопрос с Рашидовым. Он жив или нет? От этого надо отталкиваться...» жив, коротко ответил Денис. Значит, он там и ваши люди удерживают его? Нет, но он там. И удерживают его не мои люди. Иерихон, значит. Сам до себя сделал вывод Александр, забрал у Лешего стакан, наполнил его и выпил. От нас что хотите? От меня конкретно. Денису надоело слушать эту бессвязную речь, где оба человека говорили диаметрально противоположные вещи. пытаюсь выудить у него информацию. Александр подошёл совсем близко к Архипову и спросил: "Мне нужно знать, ждáт ли нам Рашидова или нет. Если он мёртв, то хорошо. Если жив, то когда вернётся? Есть вещи, которые знает только он. Без него производство в конце концов встанет. У нас есть запасы руды ещё на полгода, но когда исчерпаем их, то посёлку и людям конец. Нас тут закроют". Денис знал, что Рашидов, так же как и Нина, находится у наблюдателей, а именно у некоего Артёма. Отпустит он их или нет, этого уже не знал никто. Вероятность 50 на 50. Мы, кстати, и направляемся в ту сторону. И может так сложиться, что сможем его увидеть. Слова Дениса подействовали как холодный душ и на Лешева, и на Александра. Они переглянулись и незаметно, как им казалось, кивнули друг другу. С вами пойдут наши люди, и Валерий Анатольевич. По распорядился Александр. Дорога займёт минимум неделю. Мы полностью обеспечим материально эту поездку. Завтра утром обсудим детали. Чуть пьяным голосом добавил Леший. Хорошо. У меня просьба будет. Мне необходимо оставить у вас человека и уничтожить кое-какие вещи. Человека? переспросил Александр. Да, он болен и слаб, поездки не выдержит. Мы вернёмся за ним после выполнения. Хорошо. Обсудите это с Анатолием завтра. В приподнятом настроении мужчина пожал руку Денису. Валерий тоже встал и попрощался, затем оба они вышли из помещения, оставив Архипова одного. Сразу после ухода этих двух высокопоставленных лиц из Синберга в холл гостиницы прошла средних лет женщина. Денис даже не обратил на неё внимания, глядя в окно, где мужчины на парковке перекинулись парочкой слов и сели по своим машинам. Администратор поинтересовалась, всё ли хорошо, затем подкинув дров в камин, вновь исчезла за дверью. Под треск разгорающегося огня, скрипнув половицами, появился Лёня. Он долго искал свою одежду и, найдя, тут же надел. Ты слышал? спросил Архипов. В этой компании Лёня был единственным, с кем Денис мог обсудить насущные вопросы ничего не скрывая. Слышал. Если тебя интересует моё мнение, то ехать по дорогам общего пользования я не горю желанием, тем более возвращаться в Бруто. Это невозможно. Надо сливать грузы и валить отсюда через портал. Я так понял, Глеб слово сдержал и про поляну не сказал. Ага, я сразу понял, парень нормальный. И какой у нас план? Медведи где? уточнил Денис. Обошли нас с севера, остановились в паре километров в горах. Ясно. План я тебе уже рассказал. Завтра пообщаюсь с этим лешим, решим, что дальше делать. Но лишние нам не нужны. Да и Игоря тоже сливать надо. Ты в Артёмах уверен? Не окажется, что мы так и доберёмся до них, а они не появятся или вообще нас или пошлют, или захватят. Нет, не уверен. 50 на 50. Или придут, или нет. Да. Мы не узнаем, пока не попробуем. Ладно, раз уже пришёл, посиди на дежурстве. Пойду отдохну. Денис вылил в камин так и недопитый стакан местного алкогольного напитка и направился в номер. А подпитанный горячим огнём вспыхнул с новой силой. Утром Леша, не заходя в гостиницу, поджидал Дениса у своей машины. Тут ночью из брута новости пришли. Не ваших рук дело, спросил он подошедшего Архипова. Наших, не наших, какое это имеет значение? Ну, нам там проезжать, и если это были вы, то, возможно, возникнут вопросы. Значит, людей надо взять побольше. Они будут отвлекать, а мы прорвёмся и дальше поедем. Судя по тому, что вы таким маленьким составом целый отряд наёмников покрошили, — Отвлекающие манёвры ни к чему, я так полагаю. — Валера, времени мало. Вот здесь находится то, что необходимо уничтожить. Денис показал рюкзак. — И чем раньше мы это сделаем, тем скорее поедем. — А что там? — заинтересовался Леший, глянув на увесистый рюкзак. — Артефакты какие? Может, меня отдашь, а я найду применение? — Мы вчера о чём договаривались. Я помогу вам, вы мне. — Я помогу вам, вы мне. У меня две просьбы, и их надо выполнить. Леша минуту постоял, смотрел из округлой формы рюкзака. Ему казалось, что там лежат яблоки, но речь сейчас шла не о фруктах. В итоге, сдавшись, он пригласил Дениса в машину. А человеке многое говорят его дела. Когда кладовали люди, находившиеся в Бруту, наёмники взяли бригаду, которая по дороге из северных земель уничтожила блокпост И ещё нескольких мелких групп наёмников Юргиса. А после Исмавола тыша со всем его отрядом. И все стрелки указывали на этого майора, о котором и раньше шли самые противоречивые слухи, а люди начали складывать легенды. Теперь вот он перед ним, по внешнему виду спокойный, не отличающийся особыми физическими данными. С своим людям он не мог не доверять, но если бы услышал от кого-либо другого слухи про этого майора, то, наверное, рассмеялся бы. Но факт оставался фактом, и считаться с этим приходилось. Место расположения Рашидова знал он один, а тот им нужен был в любом случае, хоть живой, хоть мертвый. Объект, что местные жители называли заводом, находился на небольшом удалении от поселка. Невысокие здания, построенные из того же камня, сразу бросались в глаза из-за обилия труб с черным дымом. Проехав через проходную, они остановились возле такого здания, соединённого с другими нитью железной дороги, по которой катались гружённые рудой тележки. Это цех, сюда поставляют руду из шахты, а с обратной стороны выходит прокат. Его разбирают по мастерским и кузницам и производят необходимую продукцию. Начал объяснять Леший, показывая цеха. В этот момент к ним подошёл невысокий мужчина, одетый в грязную рабочую форму. Валерий представил его мастером цеха и попросил сводить Дениса к печи, а сам остался на улице. Он в последний раз посмотрел на пузатый рюкзак, так и не узнав, что внутри, но постарался поскорее избавиться от этих мыслей, чтобы не терзать себя любопытством. Рюкзак со здериями вспыхнул ярким пламенем, постепенно погружаясь в расплавленное железо. Периодически вспыхивали яркие пузыри в тех местах, где от высокой температуры детонировали гранаты с опасными спорами чёрной чумы. Глядя на эти всполохи, Денис подумал, что слишком поздно узнал про них и поэтому не смог сразу остановить их распространение. А сейчас этот поступок стал лучшим из всего, что он мог сделать для чуждого ему мира. Операция Малышева по перепись населения прекратилась, а итоги незавершённого плана Денис надеялся никогда не узнать. Эти речь шла о тысячах прерванных жизней и столько же могли погибнуть в ближайшем будущем. Но благодаря тому, что он сейчас делает, от страшной и мучительной смерти ему удалось спасти большую часть людей в этом мире. Всё, пункт 1 выполнен. Остался наш товарищ, его бы желательно в лазарет поместить. Вернувшись к машине, сказал Денис: "Да, сделаем. Не вижу проблем. Могут прямо сейчас его забрать. Нет, пусть он пока с нами время проведёт. У него с головой не всё в порядке. На фоне происходящих событий ум он двинулся. Бросается что ли на всех? А после посмотрел Леший. Машина к тому времени выехала с территории и направилась в посёлок. Кстати, может, он считает, что мы едем туда, где можно возвратиться на землю. Мы его оставим в комнате, возможно, даже свяжем Заберёте его утром. А на самом деле мы ищем для себя дом. Прошидов предлагал нам переехать в Эссенберг, но я боюсь, что нас будут тут искать. Не везёт в этом отношении. Со вздохом пожаловался он Лешему. Ладно, вопрос с твоим товарищем решим. А про дом надо подумать. Вернёмся из поездки, уверен, положительный ответ получите. А все парни твои где? Валерий, я не уверен, что сейчас стоит про это рассказывать. Всему своё время. Подотожил архипов и разговору тих до того момента, когда они вернулись в гостиницу. Выезжаем рано утром, к вечеру доедем до Бруто, ночью пересечём посёлок. Днём светиться там не вижу смысла. Согласен. Жду тогда. Мы практически готовы, подтвердил Денис. Ближе к обеду к гостинице приехал Глеб с тремя парнями. Каждый был в отдельной машине. Припарковав автомобиль, они уже собрались уходить, когда Денис подозвал к себе старого знакомого. «Как дела? Как супруга?» Начал он издалека. «Да нормально. Живем в отдельной комнате. Подзаработаю, может, и свою квартирку приобретем. Алиса так же, в детском саду». «Домой не тянет?» Услышав вопрос, Глеб огляделся вокруг и, дождавшись, когда коллеги скроются из вида, подошел поближе. А есть возможность? Вы же тогда ушли. Я своими глазами не видел как, но уверен, что ушли. Зачем вернулись за нами? Глеб, ты переоцениваешь себя, выдохнул Денис. Если есть желание, после полуночи бери свою вализу и приходите к нам. Я знаю, ты умеешь хранить молчание. Если не придёшь, я пойму. За тобой тачка. Эти зачем пригнали? «Так в четыре часа уезжаем в Бруту, на этих машинах и поедем. Они заправлены. Чуть позже оружие привезут, а какую-то провизию. Народу поедет тьма». «Понятно. Ну что, вас ждать?» Денис, прищурившись, посмотрел на Глеба. «Да», — уверенно ответил парень, внутри которого зарождалась надежда на возможное возвращение домой, на землю.